Хотя они не договорились встретиться, Августин был удивлен, когда по прошествии нескольких минут Джейн не вышла к нему. Он не знал, что отец велел ей утром развлекать супругу епископа и показать ей все достопримечательности Нижнего Брискета на мусоре. С возрастающим нетерпением он прождал еще четверть часа, и уже собирался уйти, как до его слуха из дома донеслись сердитые голоса. Он остановился. Голоса, казалось, исходили из комнаты на первом этаже, обращенной окнами к саду. Легкую стопою пробежав по траве, Августин замер под окном и стал слушать. Рама была приподнята на четверть, и он различал каждое слово. Говорил священник голосом, сотрясавшим комнату значит так сказал священник именно так сказал епископ Ха -ха, да вот именно Ха -ха, отпарировал епископ с запальчивостью. августин приблизился еще на шаг ясно было что опасения джей оправдались и между былыми школьными товарищами возникла серьезная ссора он осторожно заглянул внутрь Священник, заложив руки за фалды сюртука, расхаживал взад и вперед по ковру, а епископ, стоя спиной к камину, бросал на него вызывающие взгляды с каминного коврика. «Кто тебе наговорил, будто ты что-то понимаешь в облачении грозного просил преподобный Брэндон. «Кто надо, то и наговорил!» — отрезал епископ. «Ты даже не знаешь, что такое облачение!» «Ах так!» «Ну и что это?» «Свисающая с плеч пелерина, расшитая золотыми полосами. Можешь спорить сколько хочешь, мордатый, но факт остается фактом. На твоем золотых полос слишком много, изруби заруби себя на носу, либо ты уберешь часть этих полос, либо схлопочешь». Глаза священника запылали яростью. «Так, значит, — сказал он, — «И не подумаю, понял? У тебя хватило нахальства явиться сюда и начать командовать. В этом ты весть ты словно бы забыл, что я тебя знал, когда ты был еще носатым, весь в чернилах. И если бы я захотел, то мог бы порассказать о тебе кое-что, посмешить газетных читателей». «Мое прошлое открытая книга». «Доню!» — что преподобный брендон злоехидно засмеялся. «А кто посадил белую мышь в стол француза?» Епископ вздрогнул. «Кто в дартуаре намазал джемом простыню старосты?» — отпарировал он. «У кого воротничок всегда был грязным?» «Кто носил пристегнутую манишку?» Великолепный, органоподобный голос епископа чей самый слабый шепот был слышен в дальних пределах собора, загремел на полную мощность. — Кого вывернуло за ужином? Преподобный брендон содрогнулся с головы до ног. Его красное лицо обрело малиновый оттенок. — Ты прекрасно знаешь, что индейка была тухлой, — сказал он свистящим шепотом. — Кому угодно могло стать нехорошо. «Индейка тут ни при чем! Просто ты обожрался! Если бы ты с таким же старанием возвышал свою душу, как отращивал живот, то мог бы, — сказал епископ, — удостоиться столь же высокого сана, как я!» «Ах, вот как! Впрочем, возможно, я ошибаюсь. На это у тебя ума не хватило бы». Преподобный Брэндон... И спустил еще один режущий ухо смех. — Ум! — Скажите на милость, мы-то знаем все про этот твой высокий сан и про то, как ты до него поднялся. — Что ты имеешь в виду? — Что сказал? Докапываться не будем. — Почему это вы не будете докапываться? — Потому что, — ответил преподобный брендон лучше будет не докапываться. Епископ потерял самообладание. Его лицо исказилось от гнева, он шагнул вперед, и в тот же миг Августин непринужденно прыгнул в комнату. «Ну-ну-ну», — -ну», сказал Августин, «ну-ну-ну-ну». ну Противники окаменели, и немо уставились на пришельца. «Будет, будет вам», — сказал Августин.